Глава семнадцатая. Банный день. «И чем мне это грозит?» «Что конкретно ты имеешь в виду?» Кот неопределенно махнул лапой, видимо, подразумевая свистопляску событий, которые прошли за неполные сутки. «Мою смерть и воскрешение с помощью крови демона, конечно. И на что ректор согласился?» Тимофей не подал виду, что услышал последний Алинин вопрос, но Адепка успела заметить, как кот недовольно кинул взгляд в сторону картины и решила на всякий случай не давить на фамильяра, посмотреть, расскажет сам или промолчит, а потом уже решать по обстоятельствам. Но узнать ответы на свои вопросы девушке не удалось. В дверь постучали и, не дожидаясь разрешения, на пороге появилась горничная Анна Сергеевна. Быстренько осмотрев комнату, кота и Алину из-под ресниц, женщина улыбнулась своей подопечной и хлопнула в ладоши. Что происходит? Только и успела воскликнуть измученная адепта, как в комнату скользнули полупрозрачные существа. Из тела и мыслей путешественницы в раз пропала вся усталость. Перед ней чередой скользили девушки неземной красоты. Алина на секундочку почувствовала себя заморашкой. Но внутренний ученый отмел эмоцию, как несущественную, и принялся фиксировать. Карандаш и бумагу, быстро умоляю, прошептала Алина в сторону кота, не отрывая взгляда от полупрозрачных девиц, которые молча и грациозно двигались мимо нее и исчезали в ванной комнате. Нету, моркнул кот и широко зевнул. Да и зачем? Зарисую, это же, это же целая глава в мою научную работу! «Не поверят!» – Тимофей хмыкнул, отвлекая Алину от любования девушками. «Это еще почему?» «Официально бродницы вымерли, как вид, лет триста назад. Во всяком случае, так записано в межмировом документе, не помню за каким номером». «Бродницы, бродницы...» – мечтательно протянула исследовательница. «А никто, и тут же возмутилась. «Но как это вымерли? Вот же они!» «Вот это же бродницы!» — уточнила адепка у Анны Сергеевны. «Они самые!» — Котяра вздохнул, не торопясь поднялся, выгнал спину, подрал когтями кровать, разминая лапы. «А я говорил, не нужно из учебников названия жителей нашего мира изымать. Вот и результат. Они же...» — Котяра пренебрежительно махнул хвостом в сторону Алины. «Они же совершенно теперь же ничего не знают!» «Наш мир-то закрыли», — возразила Анна Сергеевна, закрывая дверь за последней прозрачной девицей. А «Многие знания, многие печали». На секунду адептке показалось, что кот и горничная переглянулись, будто есть у них одна тайна на двоих, которую от нее, Алины, просто необходимо скрыть. «И что? Оставили бы в разделе вымерших или редких существ? Меня тоже вычеркнули!» Котяра возмущенно дернул хвостом. Всех выморали из книг, когда мир закрывали, а где не смогли, изъяли и в архивах попрятали. Да и зачем другим знания о нас? Исчезли мы, вымерли, стали пеной морской. Чужаки и уж тем более чужачки к нам нынче редко попадают. Странная горничная бросила сквозь ресницы взгляд на Алину. По своей воле еще реже. Разговор стал напрягать девушку. Анна Сергеевна и фамильяр общались на двоих, словно ее Алины и вовсе в комнате не было. «А эти бродницы... они кто?» Решительно встряв в диалог, повторила Адепка свой вопрос, наматывая, как говорится, на ус все странные фразы, недомолвки и намеки. «Водные береги, не они!» Котяра соизволил выдать информацию. «Состоять на службе приводных водных ресурсах, живут в озерах до да реках. Лучше няньки для детяти, чем бродница-водница не сыскать во всех мирах. Лучше косметологов не рождалось во всех измерениях. Рот прикрой, зубы выпадут», — насмешливо фыркнул кот, глядя на Алинина, широко раскрытые от удивления глаза и приоткрывшиеся губы. «Лучше, бродниц, никто твою кожу и волосы в порядок не приведет. Это в каком смысле? От услышанного отореп быстро спала. Алина хотела было уточнить, что кот имел в виду, но тут же отвлеклась, наблюдая за тем, как Анна Сергеевна вслед за девушками скрывается за дверью купальни. И как они все там поместились, задумчиво выгнув бровь, потрясенно выдохнула путешественница. Ванная комната была внушительно большая. Но десять берегинь и одна Анна Сергеевна на площадь двенадцать квадратов – такое себе удовольствие. Девушка сделала шаг вперед, желая заглянуть в помещение. Но из дверного проема неожиданно вырвались ароматные клубы пара, а через секунду дверь захлопнулась, отрезая адептке путь. «Не больно-то и хотелось!» – фыркнула про себя девушка, но противный голосок исследователя занудил со страшной силой. «Хотелось, хотелось! Пошли туда скорей!» «Так что ты там говорил про кожу и волосы?» Вспомнив про кота и его последнюю реплику, но не выпуская из вида вход в купальню, уточнила депка «Я? А -а -а, ты про это!» — фамильяр выдал улыбку чеширского кота. «Купать тебя будут, тело белое умащивать, грязь отмывать, к вечеру готовить». «Это еще зачем?» — опешил адептка. «У меня что, рук, что ли, нету? Да и не грязная я, в душ схожу, голову вымою, что еще нужно?» «Не отказывай себе в удовольствии, моя дорогая», – раздался медовый голос Анны Сергеевны. Бродница в роли банщиц. «Да за такое придворная дама готова золотом платить, а тебе в подарок прислали». «И вовсе я вам недорогая», – возмутилась про себя девушка, но вслух она вежливо уточнила. «Кто прислал?» Я подарки от незнакомых, анонимов не принимаю. А от знакомых, значит, возьмешь? Хмыкнула горничная. Кощей-батюшка, Кощей-батюшка распорядился. Знакомец вроде твой, или я ошибаюсь? Вот злыдня, выпытывает. Сердце в груди вдруг сжалось от непонятного страха и тут же затрепыхалось, пойманной в силке птицей. Здесь познакомилась с вашим Кощеем-злодеем, съязвила Алина, не удержавшись. Так все-таки кто они, бродницы ваши? Берегини банщицы звучит как-то издевательски. Вполне нормально, банщицами их не зовет никто. Это я так обозначила, чтобы тебе понятнее было. На самом деле они единственные из водянок, кто к человеку благожелательно настроен, от водяных всяких болотных и прочих разных совету держаться подальше и не верить ни единому слову. Ежели ты, конечно, не Егиня. Негиния! «Не не Сколько можно повторять! вспылила Алина и тут же устудилась своего гнева. Как ни странно, чужая магия, которую, по словам кота и волка, с кровью передал архидемон Ректор, на гневный вопль никак не отреагировала, и девушка снова воспыла надежды на то, что чужеродная сила не прижилась и сама по себе рассосалась. Анна Сергеевна между тем молча улыбнулась, прошла к шкафу, достала из него белую ткань и снова исчезла в купальне. Алина потихоньку начала раздражаться. Девушка не привыкла, что ее игнорируют в том, что касается непосредственно ее. В самом деле, ну не потащат же ее силком в ванную купаться, если она откажется от услуг этих жутко интересных бродниц-банщиц? «Потащат», – пискнул внутренний голос. «Еще как потащат, и мы пойдем». Адетка раздраженно дернула плечом, отмахиваясь от такого нахальства, но в глубине души уже понимала – сама пойдет. В научных целях. Как ученый, она просто обязана принять участие в местных ритуальных традициях, во имя науки пожертвовать своими принципами стыдливостью. Тем более, ей выпала уникальнейшая возможность попасть в закрытый мир, о котором давно никто ничего не знает. «Кстати, Тим, а сколько лет ваш мир в закрытом состоянии?» – обратилась Алина к фамильяру. Тимофей недовольно приоткрыл глаза, всем своим видом показывая, как его утомил допрос и бестолковые вопросы. «Пару веков будет!» – сердито выкатив вперед челюсть, проворчал котяра. «А то и два с половиной!» «И так быстро забыли? Не может такого быть! Все книги уничтожить невозможно, у кого-то досталось бы!» «Себя вспомни, как ты к нам попала и что по первой творила!» «Ты Лешему что сказала? Сказок, мол, не читаешь, взрослая?» «Не говорила я такого», – вспыхнула Алина. «Но сказок я и правда не читаю. Это же сказки. Они не информативны для научных изысканий», – сказала и застыла соляным столбом от понимания. «Вот», – кошачий хвост вытянулся вверх в виде указательного пальца. «Сама ответила на свой вопрос». Стоит только пошевелить серым веществом, как сразу все становится понятно. Ехидно закончил код и снова прикрыл глаза. Но не тут-то было. Ровно минуту Алина размышляла над собственными словами, крутила и эдак, и эдак. Затем снова принялась за фамильяра. То есть ты хочешь сказать, что все межмирье разом решило, что истории про ваш мир – это сказки? Да быть такого не может. Очень даже может. Не открывая глаз, фыркнул кот. А в наш мир чужаки редко попадали, только по особому приглашению Егинь. Сама понимаешь, балансы и равновесие легко нарушить, подчинить потом сложно. Иногда практически невозможно. К тем, кто слишком много знал, применили артефакт вечного забвения. Остальным внушили, что Егини-берегини и прочие разные выдумка писателей. За два с половиной века выдумка стала явью. «Да как вы могли нарушить ход мирового развития, вычеркнуть из жизни целую культуру, целое измерение?» От возмущения у Алины перехватило дыхание. «Кому надо, тот знает», — упрямо повторил кот. «Иди купаться, все готово, тебя зовут». «Никто меня!» — договорить Алина не успела. Дверь приоткрылась, и полупрозрачная женская рука поманила девушку к себе. Расстроенная и огорченная полученными крупицами информация, адептка решила, что без боя не сдастся. Насупилась, сложила руки на груди, демонстрируя всяким разным и фамильяру заодно, что с места не сойдет и купаться будет самостоятельно. Но долго не продержалась. Манящая ладонь исчезла, из дверей купальни пахнула ароматом леса с его туманами, ароматной земляники, свежими родниками и пряными травами. Клубы пары медленно поползли по комнате, соблазняя, расслабляя и намекая на райское блаженство. Раскрыв рот, адепка наблюдала за магией бродянец, ощущая, как собственное тело неохотно, но расслабляется, из мышц уходит напряжение, разум очищается. — Фантастика! — восторженно кричал внутренний ученый. — Этот туман нас еще даже не коснулся. А что будет? о, -о, -о, -о, -о голос захлебнулся. Ароматный пар добрался до ступни Алины, и мягкие невесомые пальцы ласково принялись массировать девичьи ножки, поднимаясь все выше, проминая каждое сухожилие. Млела Алина недолго. Едва руки невидимого массажиста добрались до колен, как ноги адепки подкосились, она упала в мягкие объятия волшебного тумана. Так на руках ее занесли в купальню. Пока потрясенная Алина разглядывала увеличенное раза в два помещения, с нее незаметно сняли одежду. Чьи-то руки прошлись по расслабленному телу сухой щеточкой, слегка массируя, запуская кровоток. Затем девушку осторожно уложили на лежанку, покрытую мягкой белой тканью, и волшебные лапы тумана продолжали свое массажное дело. Алину мяли, массировали, поглаживали постукивали, скручивали и раскручивали – вытягивали и ставили на место все позвонки бесконечно долгое время. Расслабленная до состояния растаявшего шоколада сахарной ваты вместо мыслей, Алина потеряла счет времени и забыла о научных наблюдениях. Сейчас даже под страхом смерти адепка при всем желании не смогла бы вспомнить ни одной формулы, ни одного заклинания. Боевого артефактора адепку пятого курса Межмировой Академии Демиургов Блестящего молодого ученого-исследователя можно было брать голыми руками. «Магия!» Мысль превратилась в мыльный пузырь и лопнула, одаряя Алину ароматом лесных фиалок. Додумать адептка не смогла. Многочисленные руки, а может снова магический туман, бережно приподняли девушку и куда-то понесли, Дезориентированная заложница банных процедур с трудом разлепила ресницы, обвела осоловилым взглядом помещение, вяло удивилась. Вокруг сплошной стеной стоял могучий лес, над верхушками которого маячили вершины гор, едва заметные среди облаков. Алина с трудом повернула голову, пытаясь понять, как и куда она попала и вообще, что происходит. Девушка успела увидеть поляну и бассейн, исходящий паром посреди разнотравья и лесных цветов, а затем тонкие пальцы прикоснулись к ее вискам, нежно массируя голову. Девушка застонала от наслаждения и провалилась в расслабленное беспамятство. Затуманенный мозг лениво фиксировал происходящее. Вот ее опустили в бурлящую исходящую паром воду. Девушка заволновалась, как бы не обвариться. Но, несмотря на клокотание и жар, струи не обжигали, озвучно булькали и массировали. Горячие источники, наверное. Мысль попуталась всплыть, но тут же утонула в неге. Родниковая вода. Алину вынули из нагретой воды и окунули в прохладный источник. Маленькие пузырьки, побежавшие по обнаженному телу, щекотали, а когда лопались, нежно покусывали распаренную кожу. Третья ванна оказалась с белой водой. «Молоко?» – вяло удивилась девушка, смутно припоминая, что где-то когда-то читала о такой длительной и странной процедуре купания. А затем ее окунули в молочную ванну, и все мысли разом вылетели из головы. Вода оказалась ледяной до такой степени, что адепка моментально пришла в себя и захлебнулась собственным криком. Через секунду Алину вытащили из бассейна, Ловко закутали в подогретую белую ткань и усадили в широкое удобное кресло, которое вдруг загудело и едва заметно завибрировало. Почему вода белая и такая холодная? Мысль засела льдинкой и не желала таять от получаемого удовольствия. Ледниковая, вспомнила, белая вода, ледниковая вода, нам рассказывали на лекциях. На каких лекциях? Ну до да гринпис с ними, с лекциями. Алина довольно улыбнулась, глубоко вздохнула и моментально уснула.